Соль, рис и видеокассета. Через неделю после того, как заработала система, я попросил Саван пригласить меня к себе домой на обед. Поскольку я присутствовал на некоторых фотографиях, которые она сделала в Нью-Йорке, я подумал, что ее матери будет интересно со мной познакомиться. Кроме того, я хотел узнать, где живет лучшая студентка моего компьютерного класса. К тому же мне нечего было делать. И она мне нравилась. Она знала, что я не ем мясо, и подшучивала над этим. «Что ты будешь есть?» — спросила она. «Не знаю. Как насчет риса с солью?» «Риса с солью? Это я хорошо готовлю. Приходи к двенадцати, и тебя будет ждать большая тарелка риса с солью». «Прекрасно. Жду не дождусь». Она записала свой адрес на Кхмере, чтобы я мог показать его водителю мототакси. Ее дом находился всего лишь в километре или двух от моего, поэтому я мог рискнуть и добраться до него на мотоцикле. «В твоем доме есть воздушный кондиционер?» «Лучше, чем воздушный. Обогревательный. То есть мне стоит взять с собой свитер. Лучше куртку». Она уже рассказала мне краткую историю своей семьи, похожую на те, которые я слышал от других людей, живших в Пномпене до 1975 года. Когда-то они были большой семьей, но отец и шестеро детей умерли. В живых остались Саван, ее мать и старший брат Сети. В начале июля, всего лишь три месяца назад, они втроем вышли из поезда Сисапхон-Пномпень. После 18-летнего отсутствия им пришлось искать в столице родственников, которые могли бы им помочь. Некоторые притворялись, что их не знают. Но старая тетя Саван, у которой довольно неплохо шли дела в мебельном бизнесе, нашла для них место в семье своей дочки. В маленькой квартирке над мебельной фабрикой. Я пришел вовремя. Позади небольшого уличного рынка, расположенного на незаасфальтированной площадке, возвышалась мебельная фабрика, представлявшая собой большое здание с земляным полом и крышей, вздымавшейся в некоторых местах буквой «М». Посмотрев на здание снаружи, я подумал, что, возможно, ошибся адресом. Люди не должны жить там, где в воздухе стоят шум и гарь от фабричных машин. Так? Зайдя внутрь, я был поражен. То, что должно быть чердачным складом, В каждой «М» крыше на самом деле было маленькими квартирками. Я нашел ее жилье. С одной стороны квартиры чердака. На высокой деревянной платформе находились кухня и душ. Кухонную плиту заменял глиняный горшок, в котором они жгли щепки с мебельной фабрики. Для безопасности он был погружен в ящик землей. Другой большой керамический горшок, прикрепленный к стене, служил душем. Туалет находился через несколько зданий в доме двоюродной сестры. Меня, как гостя, немедленно провели вверх по лестнице через люк на чердак. Первоначальные обитатели квартиры Пави, ее муж Поун и их ребенок Ноб теперь ютились в одной комнате. Саван, ее мать и брат занимали то, что осталось. проходную, которую разделяла на спальню и комнатку с телевизором ширма, прикрепленная на металлической рамочке, к потолку. Саван сказала мне, что гранта ООН на переселение хватило лишь на приобретение кровати и письменного стола. Все остальное – два стула, телевизор, видео и сервант – принадлежало Паве и Поуну. Крыша, потолок была из асбеста, что, кажется, их не волновало, Пол сложен из длинных деревянных панелей. Воздух в их жилище мог проникнуть только через комнату Пави, где был крошечный балкончик. В любом камбоджийском доме, даже если это чердак над фабрикой, имеется изображение ангкор или бога, богини Кхмер. В этом доме было и то, и то. В большинстве камбоджийских домов стены украшаются портретами кинозвезд или королей рок-н-ролла, изображениями писающих мальчиков или миленьких собачек, копирующих людей, поедающих ланч. В квартире Саван этого не было. Саван завершила представление нас друг другу. «Кивка головы было достаточно для всех, кроме ее матери, для которой я выполнил сомпию – традиционное приветствие, поклон, при котором ладони сложены вместе, как в молитве. Ее мать, пожилая леди лет шестидесяти, которую я уважительно называл Ом, страдала от диабета, и вообще у нее было слабое здоровье. Ом улыбнулась, и мы все сели за стол. Саван была права, назвав кондиционер обогревательным, но забыла упомянуть, что он еще шумовой и дымовой. Мне было все равно. Я чувствовал себя счастливым в этой квартире. Обед был неплох. Рис, овощи и рыба. Мы ели, сидя на полу, как обычно делают камбоджийцы, накладывая себе еду крошечными порциями из общих блюд. Две семьи, жившие в одной квартире, питались раздельно. Обычно они объединялись перед телевизором. Сегодня все собрались вместе, чтобы посмотреть видео, которое Сети, выездной переводчик Юнтек, купил во время своей последней поездки к тайской границе. Обеденный разговор, начавшись с рок-н-ролльного видео, перешел к двум недавним убийствам, совершенным в их районе. Первое произошло из-за женатого человека, который привел проститутку жить в свой дом. Ко вторым женам в Камбодже в основном относятся терпимо. Но в этом случае две жены оказались несовместимыми партнершами. Проститутка попыталась отобрать у первой жены контроль над домашними финансами. Это уже был перебор. Вступился брат женщины, чтобы образумить помешавшегося на шлюхе мужа. В процессе разговора страсти накалились, и когда слова уже не имели воздействия, в ход пошли пули. Брат жены выстрелил в мужа, а муж выстрелил в брата жены. Брат жены умер, мужа увезли в госпиталь. «Когда?» – спросил я. «На этой неделе. Что думает ваша мать?» Ее мать, которая не знала английского, выслушала переведенную сыном историю. Она привыкла к выстрелам на границе. Понимаю. Второе убийство произошло по вине двух мальчиков, лучших друзей, которые не поладили из-за мотоцикла, не могли решить, кому он принадлежит. Ни у одного из них не было пистолета, поэтому, чтобы разрешить спор, один из них раскроил второму голову топором. Топором? переспросил я. Топором. И что произошло с убийцей? Он убежал. Полиция его поймала? Здесь полиция никого не ловит, если им не заплатить. Зачем рисковать жизнью, если вам за это не платят? Конечно. Сэти смотрел свое видео. «Мне нравятся эти танцы», — заключил он. Сэти приехал домой всего лишь на несколько дней. На следующей неделе отбывал в другую провинцию. «Быть переводчиком юнток – хорошая работа», – сказал он. «Но я хотел бы заниматься медициной». На площадке 2 он был санитаром. Сейчас, находясь на службе в юнток, он впервые имел возможность увидеть свою страну и наслаждался счастливейшим временем в жизни. За 30, серьезный он все еще не был женат. «Совсем не плейбой», Он вдобавок был слишком ограничен в средствах, чтобы развлекаться с девушками.